что его необходимо стало как-то избыть. Он поднялся на ноги и, шатаясь, вышел из сарая. И тут наткнулся на Марину. А, Аркадий, а где Юрий? Что с вами? Что с вами такое? Что случилось? Он попал под машину и умер. Как? Мой любимец. Что? Единственное Марина побледнела. Когда это случилось? Вот только что его принесли сюда. Он лежит в комнате на кровати. Объятая ужасом, Марина бросилась в дом, взлетела на второй этаж и открыла комнату Юрия. Он действительно лежал на постели, как будто спал. Лицо умиротворённое, руки сложены на животе. Марина бросилась перед кроватью на колени и схватила его за руки. Руки были тёплыми и живыми, ведь всё произошло только что. Ах, если бы она приехала раньше! И не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Покойник поднял голову и изумлённо поглядел на неё хотел ожить сразу, но неожиданно передумал и снова бухнулся на подушку. Ты бы меня тоже полюбил. Я вовсе я не Я учусь юридическому и работаю. Я страшно устаю, но я обязательно добьюсь успеха. Я, я умею готовить ты умер, а? Мы поженились. Я бы пекла тебе оладьи с яблоками. Я бы была тебе хорошей женой. Я бы разделяла все твои интересы. Я люблю смотреть по телевизору фото. быть. Меня полюбила женщина, которая умеет играть в губи. Это слишком хорошо, чтобы быть правой. Юрочка, ты жив? Тем временем Девели разбирались с медсестрой-убийцей. Что вы собираетесь со мной делать? Сначала вы расскажете нам все подробности аферы. А потом уж мы решим, что делать. Барон дремал возле ног Аркадия и время от времени удостаивался почесывания за ухом. А зачем? Чтобы вы мои слова записали на магнитофон и в милицию понесли? Никто ничего не будет записывать, Катя. Внезапно вошли Юрий и Марина.